Подпись была необычна. Два голубых круга перекрещивались и образовывали в центре красный овал. Квадратные отверстия находились в каждой из трех секций фигуры на одной горизонтали. Но я действительно не помню такого знака. Оторвавшись от текста, сказал Мюллер, «Помогите мне, Штирлиц, играть надо чисто». Штирлиц кивнул, «Хорошо, помогу, чуть позже». Мюллер стремительно пробежал сообщение о том, что президент Соединенных Штатов поручил ФБР найти преступников. Вся Америка всколыхнулась, как один человек, требуя покарать злодеев, но сразу же споткнулся на втором письме,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 Строго следуйте всем нашим указаниям. Вы должны отвезти и вручить лично господину Линдбергу письмо, которое прилагается. Получив деньги у господина Линдберга, опубликуйте три слова в нью-йоркской газете American. Деньги уже готовы. Находитесь все вечера с шести до двенадцати дома. Дело, которое должно потрясти мир... Мы готовили его год. Того заслуживает. В конверте, полученным учителем, действительно находился еще один маленький конверт. Кондон сразу же позвонил Линдбергу.